сейчас босоногая женщина с крыльями на спине выносит на веранду поднос с двумя дымящимися кружками кофе и ставит их на стол за которым сидят рыжий и чарльз ее полные бедра обтянуты ярко розовыми велошортами с поношенного черного топа частично осыпались блестки с виду типичная официантка тихая услужливая со всегда опущенной головой Все время смотрит вниз, чтобы ненароком не споткнуться, а босые вытянутые ноги Чарльза. Мой муж сидит, сложив руки на груди, и демонстрируя всем своим видом, что ему здесь вполне комфортно. Можно подумать, он в отпуске. При одном взгляде на его вальяжную позу меня бросает в жар. С тех пор, как мы поселились в барке, Чарльз ни разу не заглянул к детям. Впрочем, они о нем тоже не вспоминают. Давно привыкли к холодной, чисто номинальной заботе отца, в которой нет ни капли любви. Он всегда был таким. Мерзавец. Наверное, не будь рядом Джека, я вряд ли осмелилась бы дерзить мужу. Но сейчас злоба расползается по всему телу до кончиков пальцев на ногах, рождая уверенность в себе и своих силах. Теперь ничто меня не остановит. Я решительно топаю к мужу, игнорируя рану в ступне, Позволяя боли дополнительно разжечь мою ярость. У нас кончились хлеб и молоко. Овощи сгнили, говорю я, горячо дыша. Скоро детям будет нечего есть. Рыжий подается вперед, сложив руки в замок между коленями, как зритель в предвкушении интересного сюжетного хода. Под глазом у него растекся фингал, и яркое багровое пятно на бледной коже. Кто-то хорошенько ему врезал. Но кто? Чарльз, вряд ли. «Наверное, Джек, ведь до его приезда синяка не было». Я с трудом подавляю желание ткнуть в рыжего пальцем и громко расхохотаться. Чашки с молоком и сахаром, стоящие на подносе, постукивают друг о друга, и женщина бросает на меня взгляд через плечо. Мне показалось, или в нем промелькнул страх. «Да успокойся ты!» Снисходительно, говорит Чарльз, помахивая рукой, как веером. Затем насмешливо хрюкает, как свинья, и подмигивает рыжему, отчего тот расплывается в гадкой ухмылке. «Ух, залюка, Вот урод!» «Не сомневаюсь, все на этом острове, включая женщин, принадлежит ему. Наверное, и малыша тоже родила от него одна из узниц. Поставить бы рыжему ещё один фингал. Я представляю, как камень, лежащий у меня под кроватью, вонзается ему в висок». Ноги начинает покалывать. «Нет, не злюка», — возражаю я. «Просто человек». Рыжий приподнимается, но его останавливает Чарльз, слегка коснувшись руки. Точь в точь хозяин, успокаивающий сторожевого пса. До меня, наконец, доходит, насколько опасен этот тип. Что он собирался сделать со мной? Ударить? Связать? Динамика их отношений с моим мужем вызывает тревогу. Похоже, командует тут именно Чарльз. Мы статуированные женщины женщиной в равных условиях. Обеих лишили всего. Кажется, она тоже это понимает. Медленно наливая молоко в кружку моего мужа, украдкой поглядывает в мою сторону. Интересно, а где же другая? Та, что постарше. Злобная стерва, явно вставшая на сторону мужчин. «Мы принесем тебе молока», — обещает Чарльз. «А овощи?» — спрашиваю я. Он задумчиво покусывает щеку. «Их тоже чуть позже». Позже это когда? Через день, через неделю, через месяц. Лодка, на которой он прибыл сюда с Джеком, снова отчалила. «Кто привезет нам продукты?» «Сколько мы еще здесь пробудем, Чарльз?» — спрашиваю я. Он отмахивается от меня, а рыжий, качая головой, ворчит. «Угомонил бы ты ее!» Раздвижная дверь открывается, и на веранду выходит Джек. Я нервно сглатываю, глядя в его ласковое лицо. Пальцы так и тянутся его погладить. А Джек, похоже, сразу замечает мою тревогу. Я стою, не зная, что сказать, сжав потные ладони в кулаки. Выглядит Джек явно свежее, чем эти двое. Влажные волосы аккуратно причесаны. Он чистит апельсин и стреляет в меня глазами, как бы говоря «тише, тише», продолжая притворяться. Но это так трудно! От апельсина исходит цитрусовый аромат, терпкий и кисловатый. Я спрашиваю только потому, что мне тут очень нравится. И детям тоже улыбаюсь я. Нельзя показывать Чарльзу, что ему удалось меня задеть. Рыжий откидывается на спинку стула, пряча подбитый глаз под солнцезащитными очками. А Чарльз подтягивает кофе, уставившись на меня. Райский уголок, ухмыляюсь я. Мы не хотим отсюда уезжать. Никто и не вспоминает о нашем доме в Сиднее. Теперь у нас есть Барк. Язык прикуси, Эма. Бормочет Чарльз в кружку. Сарказм тут неуместен. «Скажи спасибо, что тебе предоставили постель, двуличный ты дрянь». «Как ты меня назвал?» «Думаешь, я не в курсе, что ты мне изменяешь?» «Лживая сука, вот ты кто!» «Иди в бар и сиди там, пока я тебя не позову!» Джек, забыв об апельсине, переминается с ноги на ногу, хотя я совсем не уверена, что Чарльз намекает именно на него. Однако Джек быстро приходит в себя и продолжает чистить апельсин. В ноздре вновь ударяет цитрусовый запах. Наверняка Джек хочет убить Чарльза». Хочет схватить меня и увезти от этой стрёмной парочки, но виду не подает и аккуратно складывает кожуру на стол. На меня он не смотрит. — Ты всё выдумал, Чарльз. — Да, мы были несчастливы, но я никогда тебя не обманывала. «Проваливай — Проваливай! — рычит муж. Рыжий наблюдает за нашей стычкой, сцепив ладони на животе и крутя большими пальцами. С пальмы доносится крик птицы. Вот почему Чарльз пытался меня убить, бросив одну в океане. Он все обо мне знает. Знает, что у меня роман на стороне. Значит, теперь ожидать можно чего угодно, жива я или нет, Чарльзу все равно. А как насчет детей? Есть только один способ это выяснить. Я разворачиваюсь и ухожу прочь, поглядывая на плавающие в бассейне игрушки, надувные круги и матрас. Надеюсь, у Джека есть план. А если нет, придется придумать его самой.